Визма Белшевец из сборника «Апрельский дождь». Тебя люблю я, как растет сосна, спокойно, тихо и неудержимо, подняв над мелкой порослью вершину к сиянию солнца тянется сосна. Ты можешь ранить нежную кору. Польется кровь древесная из раны. Напрасный труд. Смолы, наплыв стеклянный, Затянет вскоре нежную кору. Нет места мелкой горечи обид В хмельдом кипенье, Света, роста, жизни. Едва со сне навстречу Солнце брызнет. Нет места мелкой горечи обид. Меня не понимаешь ты. Так вот. Когда щекую ты к сосне приникнешь, ты все поймешь, ты в душу к ней проникнешь. Тебя люблю я, как сосна растет. Дай погладить ласковой рукой стожи лет прихваченные пряди. Быть не может, чтобы снег любой От тепла ладоней не растаял. О да, ты из пены морской, Из пучины бездонной, Из блеска волны, что лучистее хризолита, Из розовых отцветов раковины расщепленной, Из отражений облачных Афродита. А я из земли, Которая камни тяжели, Но в тяжести этой Радость побегов сокрыта, Шуршащей легкостью нежных головок хмеля До забытия опьяняются Афродита. Где умут? Что глубже черемухового снегоцвета? В душистой свежей копне Морская глубь позабыта. Пока живое зерно Ждет лишь земли прогретой, Я тебя не боюсь, Афродита. Пусть в жертву тебе он голубку принес, И на нежной ее белизне капли крови, сердцем пролитой. Кто вышел, Из женского лона тот неизбежно Вернется к женщине Афродита. Нет горшей горестей, чем те, которых нет. Гнездо пустое, ветер бьется разбегу, По кочкам носит. Вот и улетели те, что теснились, как внутри ковчега, и оглушали криками. Покой, цена которому, как стаившему снегу. Венец творения Не будь я венцом творенья, Пошла бы к тебе сквозь топи, Когда на безлистых осинах Едва раскрываются почки И только стволы зеленеют. Пошла бы к тебе по снегу Изрытому талой водою, По мертвой траве пошла бы. Не будь я венцом творенья, Будь я бессловесной тварью, Меня бы осыпал ольшаник Дождем золотых сережек. Когда бы я вышла из чащи, Уткнулась в твой теплый загривок, И мы, прикасаясь боками, Исчезли бы в сумраке леса. Но нет, я венец творенья. Дориги, один пропустите, Позвольте, подвиньтесь же, черти, Не вам одним надо уехать. Не ходите, женщины, На берег прогуливаться, Черпать узкой туфелькой Золото песка. Оставайтесь, женщины, На осенних улицах, Где на липах плещется листва. Можно спрятать истину В пестроту осеннюю, В чистоту штакетника, В закоулке фраз, А на голом береге Сердцу нет спасения. Взгляду скрыться некуда от глаз. Берегитесь, женщины, эта пена белая Так и подмывает выкрикнуть твоя. Я ходила на берег, гордая и смелая. Возвратилась с берега не я. Сон. Это было мгновенье. Я резко отпрянула от примятого стебля в зеленых прожилках. Боль цветка отдалась в ослабевших коленях опаляющим жаром. Как у матери в сердце боль ребенка. Под ногами миры неприметных существ. Травяные народы погибали в мучениях, и я слышала крик их. И ступни они мели, понимая преступность любого движения. Я молила о чуде, и чудо свершилось. Над землей я повисла прохладною тучей, Чтобы даже пыльцы на цветке не коснуться, Чтобы даже роса с лепестка не скатилась. И какая же туча так жадно искала пересохшие рты, И на зов их летела, и о каждой случайно потерянной капле Так отчаянно. Так безутешно скорбела И дождем проливаясь, Чтобы так сострадала Жажде каждой былинки Любому утомлению, Что от счастья совсем Наконец растворилась И цветы вновь увидели Синее небо сквозь нее. Я проснулась В слезах. Будни Да не стали горше, Нет, как будто. Рассвет туманный серый чахол Лесной ковырь бредет по лугу С коровкой божьей на плечах. Шар солнца медлит слишком долго, В тумане сердце не согреть, И плечи давит тяжесть долга, Который сам бы рад вслететь. Не снять его и не отбросить, И, видно, в жизни не дойти До той поляны среди сосен, Где душа упадет в цветы. Пусть нет любви, Но ты помедли все же У окон, где тебя когда-то ждали. Пусть нет цветов, Но запах их тревожит. Еще одно письмо к Сольвейк. Сольвейк, сосна приморья, Одинокая, гордая, Как цвести тебе не наскучит шелопаю ветру в угоду, В море пыльцу осыпая. Золотая, она оседает На соленых волнах, Погибает во фьордах студеных она, оставляя только рыжие каймы, там, где бьется пенный прибой о камни. Сольвик, самая величавая, все равно упадет сосна. Бурю шишек и хвои обрушит она на сиреневый вереск. Смертный вздох полетит над бором, но сосной порожденный бор останется свежим и бодрым. Оставит сосна строй деревьев высоких, ровных, новой жизни побеги оставит в пакучих кронах. Сольвик, скажи, что ты после себя оставишь? Гордость, верно, гордость свойственна звездам, презрительно и надменно смотрят они из мрака. Только там, на звезде, Не вырастет даже травка. Нужен для жизни воздух даже божьей коровки обыкновенный. Свет безжизненный падает в бездны вселенной. Так какая же радость звездою быть? Такие лучи ледяные лить, Сольвик. Может, скажешь, что так говорить о любви не пристало? о сердце, которое отдано безраздельно, о глазах, которые ночно и дневно на дорогу глядят, дожидаясь его одного непрестанно, о закушенном рте, глотающим стоны вместе с капелькой крови, о нежности, гордой, никому недоступной, кроме того одного, который к тебе возвратится. Да? Пергюнт возвратится, никуда он не денется. Что еще ему делать с дорожной грязью, Если не принести на порог твоей комнатки белой? Зря поникшие плечи его гречу ты обнимешь. Зря ты, ласки притворной, отдашь доверчиво тело. Ни любви, ни тепла нет в душе у Пергюнта твой милый. Дал ветрам всего мира растаскать свое сердце. Может, он на чужбине с драконом Сражался жестоким, Чтоб от смерти детей уберечь И женщин спасти от позора. Или, может, мосты перекидывал через потоки, Или хлебом засеял нетронутые степи просторы. Нет, как гость кратковременный Переступал он порог. Ничего, кроме грязи дорог, он оставить не мог. Сольвик, если не веришь, пойди на лужайку. Ромашком поведай, как ждешь ты, бродягу обратно, цветок усмехнется, ему тебя станет жалко. Ему эта гордость твоя непонятна. Мудрость ромашки под солнцем горячим цвести. Мудрость земли животворную влагу нести. Мудрость женщины настоящей, Та же, что у земли и ромашки, И у почвы зеленые всходы родящей. Сольвик, видишь внизу человека, Что ходит за плугом? Он для вас, для обоих бы выстроил дом, Новый дом, только б ты поселилась в нем. Ты ведь знаешь, как гордость твоя его ранит, Половину силы у рук отнимает. Когда он просить тебя снова станет, Сольвик, С ним уходи, чтоб в лицо ему вместе с тобою Утро дня трудового взглянуло сияющим взглядом. Как сплетаются ветви двух яблонь, посаженных рядом, Как в полях борозда с бороздою проходит бок о бок, Так и вы... Через жизнь прошагаете оба, Наполняя цветами ее и плодами. Сольвик, лгать не хочу. Иногда тебя жало осиным Больно в сердце кольнет Далекого странника имя. Ничего, все пройдет. Так бродяга порой на дороге Круглый камешек прочь отшвырнет, Мимоходом растопчет цветок, Что попался под ноги, Раскидает запасы шмеля работяги, Но проходит, и вот уже через минуту Все забыли его. Сольвик, время бродяжья всегда таково. Пусть уходит, пергюнт, Твой бродяга беспутный.